Глава шестая, в которой ведьмак знакомится с проклятым местом, а в китеже творится неладное. «Пока не узнала, что про меня говорят, никогда бы не подумала, какая интересная у меня жизнь». Из личного дневника одной ведьмы. Дом, некогда роскошный, но не очень ныне представлял собой жалкое зрелище. Нет, ограда уцелела. Она-то, поднявшая в небеса кованные копья, и отделяла то ли дом от города, то ли город от дома. Там за оградой буяла зелень. Разрослась, растянула колючие ковры ежевика, правда от чего-то не рискуя просовывать наглые ветки за ограду. Далее виднелись косматые кусты шиповника — из которых, словно из кипящего зелёного моря, поднимались толпы дубов. За сотни лет деревья разрослись, заматерели. Тёмная их кора покрылась узором из мхов и лишайников. Узловатые ветви растянулись, смыкая кроны единым навесом, под которым было темно и сыровато. Еж вдохнул этот запах. Странно сказал он, позволяя дремавшей силе коснуться себя. Что именно тебе, ведьмачок, странным кажется? Да всё. Ежикоснулся к оры. Само это место странно, что никто-то его к рукам не прибрал. Звенело комарьё. Пронеслась перед самым носом ежи тяжёлой стрекоза, да и зависла над тёмной гладью воды. Пруд, некогда занимавший малую часть парка, расплылся, расползся, затопив огороду камениев, на которые прорастали одичалые цветы и тропинки, и лужок, ныне превратившийся в болото. От воды пахло водой, от земли землёю. И охранные плетения, которые встречались на ограде, коснулись еже, да и сгинули, будто их и не было. И пусть сохранилась эта защита, но не выглядела она вовсе не снимаемой там за оградой, которая изнутри выглядела куда более крепкою, нежели снаружи, поднимались стены совсем иных домов, чистых, нарядных, окружённых парками до да дворами, где и трава росла ровно, гладко, словно восточный ковёр, и деревья имели вид опрятный. Следовало признать, что само поместье Волковых изначально располагалось будто бы в стороне от прочих но не настолько, чтобы не нашлось вовсе никого, кому бы оно глянулось. «Может, и хотел кто?» Евдоким Афанасьевич вышел из небытия и огляделся. «Заросло-то, как всё!» «Дом, боюсь, и вовсе!» «А ты не бойся, ты иди!» Посоветовал дух, и ежик его совету прислушался. Правда, вновь шевельнулась в душе. «А ты не бойся, ты иди!» что надо было бы Анастасию кликнуть, что это её дом, а стало быть, и ей его смотреть. Но с другой стороны, мало ли, что в этом доме может не так сложиться. Место сотни лет пустовало, здесь просто-напросто небезопасно. Сперва я же наткнулся на остатки беседки, некогда резной и надо полагать при хорошенькой. Но ныне, погребённая под тяжестью винограда, она перекосилась частью рухнула, и осколки дерева торчали из зелени этакими костями. Мощеная дорожка то ныряла под мхи, то выбиралась из-под них, отлинявшей змеиной шкурой. А дом... Он глядел на ежих мура, недоверчиво. Каменный, и каменная плоть его не поддавалась времени. Дом сохранил и изящество колонн, подпиравших портик, И сам этот портик, с которого на ежа скалился волк. Зверь исполненный весьма умело, казался живым. Фиал велел Евдокимов Анасеевич, и еж вытащил фиал с остатками плоти, чтобы осторожно поставить на ступени. Сперва не происходило ничего. Солнце не померкло, небо по-прежнему было ясным и безоблачным. Ветер и тот не поднялся. Просто что-то неуловимо изменилось, будто сам дом подогрел. Не бывает такого. Или иди. Феал же поднял и на грудь повесил. Странно, всё странно. Магия эта. В университете ему преподавали основы построения защитных контуров, и в том числе семейного типа, с привязкой на крови. Он бы узнал их и при Толике удачи сумел бы обойти или вовсе разрушить. А стало быть, сумели бы и другие. Но здесь он чувствовал силу, но понять не мог, в чём она была заключена. Или это потому, как сам Ежа перестал быть магом? Но там, на пристани, он по-прежнему видел, воспринимал чужие заклятия, тоже наложенные на ладью для крепости, или вот иное, в парус вплетённое чтобы парус этот ветер ловил, даже самый слабый. Видел же? А здесь тёмная дверь сама отворилась с протяжным скрипом. Пахнуло, нет, не гнилью, как оно порой случается, скорее уж характерным запахом нежилого дома, покинутого, брошенного. Он так долго ждал возвращения хозяев, что сам устал от ожидания. И теперь у дома не осталось сил и на малую радость. А он хотел бы радоваться. Он еже моргнул и погладил стену. Она тебе понравится, сказал он тихо, нисколько не сомневаясь, что будет услышен. Но сперва надо бы порядок навести. Думаю, если пригласить людей, чтобы пыль вымели, паутину собрали. Дом заскрипел, застонал, заговорил протяжно переливами. А я же шёл, шёл, снимая тяжёлые ставни, отворяя окна, впуская тёплый летний воздух, чтобы вымел он вытянулась из дома тяжесть прожитых в одиночестве лет. Комнаты. Сколько их? Одни малы, тесноваты, другие огромны. Выцвела ткань на стенах, поблёкла роспись потолка, трухой облетели засохшие в вазах цветы, да и сами вазы Покрытые толстым слоем грязи, стали серы и одинаковы. Мебель сохранилась. Ковры. Надо чистить, если вовсе получится. Полы вот тоже затянуло пеленой пыли. И каждый шаг поднимал сизое облако её. Он ведь был не под покоем, так? Ежа остановился перед резной двустворчатой дверью, с которой вновь скалился волк. Волков здесь, к слову, хватало не был. Но что за заклятие тогда? Родовой памяти. Евдакимов Афанасьевич положил ладони на дверь и еже готов был поклясться, что волк зарычал не зло, скорее уж радостно. Показалось, конечно. Рязные волки рычать не способны. А что двери распахнулись, так это от сквозняка или неизвестного еже заклинания. Это место было построено моим прапрадедом во времена столь далекие, что и я-то о них знаю мало. Евдоким Афанасьевич первым шагнул на пыльный паркет, впрочем, пыли не потревоживши. Тогда люди были близки к богам или боги к людям. Как бы то ни было, но подобные дома имелись у многих, и строились они не только на крови, но и на силе. Библиотека. Сперва я же и не понял-то, где оказался, ибо была сия зала огромна, необъятна даже. Куполообразный потолок её терялся во тьме, и лишь золочёные солнца с луною, связанные воедино, тускло сияли. А за порогом начинались полки, огромные, до самого этого золочёного солнца. Полки стояли близко одна к другой, и уже они сами представлялись ежи этим диковинным лесом, в котором и потеряться недолго. Говорят, что некогда подобный дом и являлся крепостью, способной укрыть род ото всех ненастий и врагов. И что стоило сказать слово, и стены его становились неприступны. Голос Евдокима Афанасиевича доносился откуда-то издали. Ежи двинулся на него. Он шёл осторожно, не потому, как опасался попасть в ловушку, скорее уж ему было неловко, что пришлось потревожить покой этого места. Теперь пахло книгами, такой вот странный дурманящий аромат, свойственный любой библиотеке. Только, пожалуй, в университетской он был слабым, едва выраженным. Слово это передавалось от отца к сыну, а после взяло и потерялось. Как обыкновенно, сколь ни неприступна не была бы крепость, но жизнь в ней не проведёшь, да и мир вокруг менялся. Этот дом строился позже многих, позже того же замка Государева, уже во времена, когда беловодье, если не появилось в нынешнем виде, то начало появляться. Наша сила там, в старом месте, пусть и связана оно с домом. Потому я уходя, только и сумел, что запереть его. Евдакимов Афанасьевич возник перед въежи, заставив отшатнуться. Надо бы найти кого, чтобы убрались и переселиться. Всё же-таки здесь какая никакая озащита имеется. Евдакимов Афанасьевич провёл ладонью по полке, вновь же не потревожив и пылинки. Да и учиться с подручénie. Библиотеку тот же прад де собирать начал. Я признаюсь, не больно-то вникал, полагая, что мысль научный надлежит двигаться вперёд, а не обращаться в прошлое. На полках висели книги: одни огромные, неподъёмные с виду, другие крохотные, третьи вовсе свитками, упрятанными в деревянные короба. Еж взял один из любопытства. Порядок тут сохранялся, Надобно лишь отоыскать список с перечнем работ, а там уж будет проще. Пообещал Евдокимов Афанасьевич. Что ж, пора возвращаться, а то скоро понабегут. Кто? Мало ли. Дух пожал плечами. Те, кому нужна ведьма, те, кто желал бы получить дом, и те, кто не отказался бы ни от первого, ни от второго потому поспеши, ведьмачок. Чем раньше мы сюда переселимся, тем оно легче будет. Правда, кому именно легче, уточнять не стал, а Ежа постеснялся спросить. Но коробку с рукописью вернул на место. Что-то подсказывало, что к воровству дом отнесется без должного понимания. Погодите! Он догнал Евдокима Афанасьевича уже в дверях. Если не по крови потому как крови его печать не снимали, тогда получается, что по ауре так настройка велась по тем самым первичным узлам, про которые вы рассказывали, и по вторичным, но не всем, да, определяющей энергетику рода. И ваши останки сохранили частичный отпечаток. А ещё и вы сами, не будучи материальны, но с точки зрения энергетических потоков Охрана существенной разницы не видит. Видишь? С удовлетворением произнёс Евдокимов Афанасьевич. Можешь же думать, когда хочешь. На кухне Баська столкнулась с Никонорой, которую усадили подле печки, на плечи набросили платок, а в руку сунули резную уточку с простаквашей. Перед Никонорой возвышалась белая гора свежайшего творога, присыпанная мелкой ягодой. И чего ей там наверху не елось, и ж сидит ковыряется, страх потеряла. И вцепиться бы ей в косы, глаза бы бестыжие, которыми она на батюшку поглядывала, выцарапать. И... и ещё надо лоса обрить, а потом дёгтем облить, да в перех изволать, чтоб не повадно было честных купцов соблазнять. Баська носом шмыгнула и бочком к порогу-то придвинулась. Она бы и вовсе ушла, да только зверё её кормить надо было, и не медами, которые в комнату отнесли, верно думая, что если ведьма, так ей и довольно. Бася Никанора поднялась было, но охнула, опустилась на лавку. И лицо её бледность сделалось вдруг до того, что показалось сейчас вовсе под цвет у спечки усродницы. Сидя оголошенная, махнула рукой кухарка, которую баска сразу опознала как самую главную, ибо была та больше и толще прочих. И ж вздумала непразная дав дорогу, прикачала не бойсь. От слов ее Баську прямо-таки затрясло. — Это что получается? Это как? Никанора, да не только замуж, а еще и... Чего тогда хмурая такая? Кривица, того и гляди заплачет. Или она не хотела? Но такого не бывает, чтобы баба в своем уме до да дитя не хотела. Али и вправду. — А тебе чего надо б-да? Поинтересовалась кухарка, думать мешая. Баська тоже почти забыла, зачем шла, но тут вспомнила. Творога надо, свежего, и ещё мяса, чтоб порезать меленько. Яйца не помешают. Не помешают. И ж ты. Это не мне, а ведьме. На всякий случай поспешила заверить Баська. Ведьме, протянула кухарка, разом помрачневше. Нема и спиной повернулась. Баська от такой наглости аж онемела. Не надолго. С ней в жизни не случалось, чтоб надолго онеметь. И и пускай она ныне падшая женщина, которую навряд ли замуж кто возьмёт, но это ещё не значит, что с нею вот так говорить можно. А если хозяйке пожалуюсь? Тихо поинтересовалась Баська. Догляделось, да выискивая половничек, которым собственное мнение отстоять можно было бы. Оно, конечно, чужими половничками нехорошо пользоваться, но что поделаешь, когда с собственного баська не прихватило. Чегой? Товой, что за постой уплочена, рявкнула Анна, как никогда, и подбоченилась и на кухарку поглядела, как подабает купеческой дочери глядеть на холопку и немалые деньги. А ты мне тут говоришь, что у тебя творогу нема. Да что ты за кухарка такая? Баба покраснела, побелела и как заорет на всю кухню. Для ведьмы клятая нема. Что ты сказала? Баська тоже умела кричать. Какой клятая? Тише. Никанора поднялась было, но, охнувши, схватившись за живот, опустилась на лавку. «Не надо ругаться!» И голову помацало, ещё больше скривившись. «Тётка Матрёна, вы дайте, чего просит, а то и вправду нехорошо получится, и фролушка расстроится!» «Вот уж было бы кого бояться! Фролушку твоего!» Проворчала кухарка, но без былой злости и творог убухнуло перед Баськой целую миску, да еще с горкою. «Наот, нехай подавится!» «Она хорошая!» Зачем-то сказала Баська, хотя нужно было ответить иначе, подобающе, а то, ишь, взяли моду гостям перечить. «Хороших, видим, не бывает!» «Бывает!» Рядом появилась другая миска с крупными куриными яйцами. И свежие, вон, а даже не отертые, с былинками прилипшими, да мелким пёрышком, что к одному особо великому, небось бы желтковое, приклеилось. Его Баська вытащила и к ухарке протянула. «На, два желтка!» — сказала Веска. «И чегой?» «Непраздным пользительно!» В сторону клятой сродственницы, которая сидела к печи прислонившись, Баська и не глянула, и вовсе она не о ней заботится, а о батюшке женился и наследника ждёт. Он-то Баську любит, даже теперь, когда она кругом падшая и недостойная любови. Но всё одно, а как ему дальше без наследника-то? Особливо теперь, когда Баську замуж никто и не возьмёт. Тут и оно. Кухарка глянула и нахмурилась, но яйцо взяла. А после вздохнула этак всеми телесами и добавила. От ведьмы добра, что с козла молока. Миске байска Антошке передала, который за ею прятался, но все одно шею тянул и носом шевелил, принюхиваясь, стало быть. Сунула да рукой махнула, чтоб шел. Нечего тут ему. И младенчика она не крала, сказала, присаживаясь, на самый краешек лавки. На кой ей младенчик? У неё коты имеются. Кухарка запыхала, однако возражать не возразила. Может, даже вовсе его никто не крал, продолжила Байска уже уверенней. А сама она от того, ну, мне Грепина сказывала, что у них на веске баба одна, младенчика заспала. Потом тоже стала врать, будто ведьма утащила. Мага вызвали, а он и того нашёл, вот. «Пороли эту твою Агриппину мало!» — слабым голосом произнесла Никанора. «Ай! Мага тоже кликали!» Кухарка, разом приспокоившись, теперь глядела на Баську снисходительно. «Ничего-то он и не нашёл! А ещё не первый это младенчик!» Это она уже произнесла тихо, в полголоса и оглянулась, будто боясь, что кто подслухает. Взгляд ейный зацепился за дворового мальчишку, что притулился к теплому боку печки, с ножичком в одной руке и обкромсанную репой в другой. Кухарка нахмурилась, но после таки решила, что мальчонка свой и, супротив ее власти, точно не пойдет. Третьего дня сказывали, что на Лужнинском подворье хлопчик сгинул. Тихо произнесла кухарка и сняла с полки кружки, которые наполнила молоком. Лила из кувшина, накинувши на горло чистую холстинку. Кружку подвинула Баське, а другую — Никаноре. И старуха, которая милостыньку клянчила, завсегда сидела, а тут вот и нет. «Тогда точно не ведьма!» Молоко Баська взяла. Любила она свежее пускай и не парное уже, но тёплое, с сытным духом, да чтобы хлеб ржаного краюху, ни один пряник слаще не будет. Хлеб тоже сыскался. Никанора лишь молока понюхала и отворотилась, скривилась, будто кислое сунули, а оно вовсе не кислое. — Зачем ведьме-старуха? — А то я-то с чего ведаю! — возмутилась кухарка и вновь нахмурилась. Ешь, а то силوف не будет. От слабой матки и дети слабые народится. Баска кивнула важно. Может, она и молода, но кто ж о том не знает, следующей-то бабы толку нету. Не могу. Никанора всё ж поднялась, на лавку опираясь, а вторую рученку к животу прижавши, будто боялась, что с этим вот животом чего приключиться. Дурно мне. Поготь, девок кликнул, пущай проводят. Я помогу. Баська спешно допила молоко и рот утёрла. А девок всё одно кликни, чтоб были подле, а то мало ли. От чего-то больше не чувствовала она ни злости, ни раздражения, которое прежде вызывало неконора. И когда тонкая рука вдруг легла на Баське на плечо, только и смогла что проворчать: И вот надо было тебе ехать. Никанора, разом вдруг помолодевши, потупилась, покраснела, а ответить ничего-то не ответила.